Глава семнадцатая «Еще один шанс» Разлом коснулся миллионов вечных, навсегда переписав их судьбы. Еще вчера эти люди были частью совсем иного, привычного и, по-своему, стабильного мира. Но в одночасье все слишком сильно изменилось. Бессмертие – величайший дар, о котором грезили многие. Но в нем же таилось и ужаснейшее из проклятий. Вечная жизнь, помноженная на бесконечный потенциал новых тел, порождала огромные амбиции и обнажала ранее скрытые или подавляемые пороки. Но и это оказалось лишь частью платы за новую жизнь. По ту сторону тел Луры осталось слишком много людей, и лишь редкие счастливчики не потеряли родных и близких во время переноса. Кроме того, ценой у каждого возрождения – станут не только абстрактные единицы опыта, но и собственные воспоминания о былой, чуждой этому миру жизни. В погоне за бессмертием и властью, прежняя личность станет лишь разменной монетой. Дар или проклятие, каждый сам решал, чем же стал для него разлом. В то время как одни продолжали цепляться за былую жизнь, другие с готовностью приносили молитвы новым богам, свято веря в то, что благословлены небесами. Впрочем, после того, как эйфория сошла на нет, многие успокоились и куда более здраво оценили собственные силы и возможности. Даже после разлома мир продолжал делиться на слуг и господ. Лев, глава Беспощадных, без сомнения принадлежал к высшей касте Вечных. Предводитель сильнейшего клана в кластере. Раньше это значило куда как меньше. Лишенный мании величия, Миронов прекрасно осознавал, что в его руках лишь бизнес – просто развернутые на просторах виртуальной реальности. Теперь же всё кардинально изменилось. Тысячи подчинённых, каждый из которых являлся живым оружием или ходячей фабрикой. Огромный потенциал и возможности. За подобную власть многие готовы были платить самую высокую цену. Но для Льва День Разлома не ознаменовал будущие перспективы, а стал началом худшего из кошмаров. Судьба сложилась так, что к моменту смерти родителей Миронов так и не обзавёлся собственной семьёй. А после целиком и полностью посвятил себя единственной родной душе — сестре. Да, во многом он её баловал, но при этом знал меру, ведь излишняя опека и потакание в итоге сделали бы хуже самой Насти. Лев старался не лезть в дела сестры, давая ей почувствовать не только радость побед, но и горечь поражений. Лишь в самых крайних случаях он вмешивался в дела Насти. Но если до этого доходило, спорить с Мироновым-старшим было бесполезно. И даже своевольная рыжая бестия становилась на место, а её свободолюбивый характер быстро менялся на покорный и послушный. Одним из таких случаев стал припадок во время кошмара. В ту ночь лев запретил сестре использовать капсулу и возвращаться в игру. А спустя пару часов ночное небо тел Луры рассёк разлом, и связь с землёй оборвалась. Случившееся походило на бред сумасшедшего, но с каждой секундой в душе льва разрастался животный страх ведь там осталась его маленькая сестрёнка. Попытка покинуть теллуру провалилась, не успев толком начаться. Банальное отсутствие кнопки «выход» поставило жирную точку в этом деле. В тот миг десятки людей вокруг выкрикивали слова «ключи» и пытались оборвать связь с игрой, но система оставалась глуха к их мольбам. Лев не стал исключением, прошептав заветный выход, но результат оказался прежним. Не до конца веря в случившееся, Миронов продолжал смотреть на такую близкую и вместе с тем далёкую землю, что появилась в центре разлома в ночном небе тел Луры. Казалось, стоит протянуть руку чуть дальше и получится коснуться родного мира, но на деле лев мог лишь бессильно смотреть на угасающие огни планеты. Умение держать себя в руках — неотъемлемая черта людей, чья жизнь связана с большими деньгами. Подавив страх и панику, Миронов взял под контроль большую часть клана, который в тот момент походил скорее на растревоженный муравейник, а не отлаженный механизм. Пусть старые схемы контроля трещали по швам, люди с готовностью цеплялись за привычный уклад жизни и перекладывали ответственность за собственное будущее на других. Конечно, среди беспощадных нашлось немало тех, кто начал гнуть свою линию, но тут лев действовал жестко и однозначно, исключая начавших мутить воду. Уровень, былые заслуги и положение в гильдии не стоили в глазах главы ровным счётом ничего. Лев не церемонился, уверенный, что власть может быть мягкой, но при этом вряд ли долгой. Подобный подход породил пусть и неявное, но нарастающее недовольство в клане. Правда, из страха лишиться столь сильной поддержки вечные всё же молчали, не рискуя покидать клановые замки. Особенно острые углы помогал сгладить Алексей, друг и зам льва. Впрочем, Алая Луна заставила рядовых клановцев резко изменить отношение к своему главе. Вечные, запертые в замках, крепостях и цитаделях клана отделались куда меньше кровью. Ведь когда небо озарилось багровым сиянием, рядом не оказалось местных, и обезумевшие игроки принялись убивать друг друга, тем самым избежав последствий. Объявление о публичной казни особо отличившихся вечных окончательно остудило большую часть горячих голов в гильдии. Причём тот факт, что среди смертников оказался бывший клановец, лишь сыграло на руку льву, укрепив его авторитет как человека, чьё решение помогло избежать большинству подобной участи. Слухи о том, что казнь на Ишафоте способна оборвать вечную жизнь, лишь подлила масло в огонь. Правда, самого льва это не удивило. На абсолютное бессмертие он изначально не рассчитывал. Подобные чудеса случаются только в сказках. Разобравшись с основными проблемами в клане, и отправив пару человек наблюдать за казнью. Подобные события не стоило игнорировать. Лев полностью сосредоточился на спасении сестры. Изначальная паника сошла на нет, позволив Миронову здраво рассуждать. Если собственных возможностей недостаточно, нужно найти человека с подходящими навыками. Идеальным кандидатом на роль спасителя Насти мог стать тот самый старик, что недавно умудрился пробраться в главный замок беспощадных и спокойно войти в личный кабинет главы клана. Тогда Лев принял предупреждение о реальности Теллуры за глупую шутку и только сейчас осознал, что ему давали шанс, который он упустил. В арсенале беспощадных хватало специалистов по поиску. От ищеек до медиумов. Вот только неизвестный посетитель не оставил никаких зацепок. Для успокоения души Миронов всё же пару раз пытался выйти на связь со стариком, но, убедившись в тщетности подобных попыток, переключился на более реальную цель — Алькора. Незадолго до разлома Настя успела рассказать брату об этом вечном. Именно с ним Лев связывал кошмары сестры. Несмотря на предупреждение точки, Миронов сразу организовал поиск вечного. Но до сих пор сотни рыщущих по всему кластеру беспощадных не сумели отыскать цель. Взявшись с новой силой за это дело, Лев организовал очередную порцию разведотрядов и ввёл получасовые отчёты, дабы постоянно держать руку на пульсе событий. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пыти. Сам Миронов при этом не покидал портального зала замка, готовый сорваться с места в любую секунду. Вынужденный бездействовать, он наблюдал за бесконечной чередой однообразных отчётов от поисковых отрядов. Цель не обнаружена. Подобных сообщений у льва накопилось несколько сотен. Чувствовал, как время ускользает сквозь пальцем, Миронов едва сдерживал нарастающие и накатывающие волнами раздражения. Цель обнаружена. Столица Эшафот, координаты 173943 438295. Получив столь долгожданную новость, Лев оцепенел. Чёрт, идиот умудрился оказаться в числе смертников. Если слухи о последствиях казни окажутся правдой, и парни разоплатят, это будет равносильно приговору его сестре. Напади беспощадные всем скопом, им было бы вполне по силам отбить одного единственного вечного. Вот только и до разлома подобный приказ не нашёл бы отклика среди соклановцев. Что уж говорить о нынешней ситуации. Даже статус главы не заставит простых гильдейцев портить отношения с родным кластером и тем более с его столицей. «Статус цели!» Лев с бешеной скоростью прикидывал возможные варианты. «Невредим, и, судя по всему, он будет палачом!» доложил неизвестный подчинённый. Новая информация успокоила Миронова лишь на пару секунд, уступив место холодной злости. У Льва изначально сложилось не самое приятное впечатление об Алькоре, но он старался не делать поспешных выводов. Кошмары сестры могли оказаться лишь совпадением, но статус палачак говорил сам за себя и подтверждал самые страшные догадки. Ублюдок действительно мог сделать что-то с его сестрой. Подобных людей Лев не щадил. Вот только сейчас приходилось сдерживаться, ведь факт остаётся фактом. Этот вечный знал о предстоящем разломе. Кроме того, его способности сумели повлиять на Настю после выхода из капсулы. А это что-то договорило о его силе. Достоверных данных по этому парню он так и не получил. Даже информация относительно его уровня изменялась от одного доклада к другому. Да и те больше походили на компоновку из слухов и домыслов. Вот и сейчас среди наблюдателей, отправленных следить за казнью и по случайности приметивших цель, присутствовал один из лучших анализаторов гильдии, заточенный под чтение объектов. Но Алькор оказался для него закрыт. Обнаружить парню удалось по ряду внешних признаков, вроде наличия маски неизвестного происхождения и плаща чемпиона. Пусть те внешне время от времени менялись, общий тон было несложно угадать. Именно плащ, обладающий уникальной аурой, помог обнаружить Алькора. Беспощадные пусть и не сумели подмять под себя всех чемпионов, но, как минимум, навели справки и положили начало сотрудничеству. Палач на Ишафоте явно не входил в число проверенных победителей Колизея. Тем более, что способностью скрывать свою информацию обладала довольно небольшое количество людей. По отдельности, у разведгруппы не было достоверных данных, но собрав вместе множество отдельных факторов, можно было наверняка говорить о личности Вечного на помосте. Изначально Лев планировал начать разговор с позиции силы. В его понимании с подобным человеком стоило начинать переговоры с ходу давая понять, кто есть кто. Вот только после Алой Луны стражи любого города крайне негативно реагировали на излишнее скопление высокоуровневых Вечных, да и сбор команды мог отнять слишком много столь драгоценного времени. Практически все беспощадные, морально готовые покинуть стены замков, уже были разбросаны по кластеру в виде поисковых отрядов. А набирать группу устрашения из людей, что начинают со страхом озираться по сторонам за пределами фортификации, так себе затея. Отозвать ту или иную бригаду не составит труда. Вот только далеко не все обладали способностью телепортироваться по своему усмотрению. А возвращение к стационарным сожрет столь драгоценные минуты. Благо на подобный случай имелись и резервные силы. Правда, те не входили в элиту, успевшую добраться до сотого уровня. Но и этого должно хватить на разговор с одним вечным. Меня трудно назвать знатоком сильных мира всего среди вечных. Даже если отбросить людей, которые искусственно создавали шумиху вокруг себя и забывались спустя день или неделю, я не смогу узнать по нику и уж тем более в лицо большую часть по-настоящему выдающихся игроков. Причем речь шла не о всей теллуре, а даже о родном кластере. Имелись некоторые исключения — взять хотя бы лучшего кузнеца Гипербореи или главу топ-1 клана. После встречи с точкой, когда выдалась свободная минутка, я успел вскользь навести некоторые справки о главе сильнейшей гильдии кластера. Понятное дело, ничего особо интересного мне на глаза не попалось. Действительно важная информация не выкладывается на всеобщее обозрение в сеть. А вот слухов и домыслов хватало. Причем особо языкастые умудрились даже меня приплести ну или точнее неизвестного гладиатора, который оказался едва ли не подставным человеком от беспощадных. Пусть многие и осознавали, что столь мощной организации не имеет смысла идти на подобные схемы ради разовой и по их меркам несущественной выгоды, факт остаётся фактом. Тот случай подмочил репутацию клана. Впрочем, это было одно из многих бредовых обвинений, что сыпались на беспощадных, на которые те попросту не обращали внимания, не опускаясь до оправданий. Среди общего потока мусора я всё же нашёл потенциально полезную для себя информацию, а именно узнал внешность верхушки топ-1 клана Гипербореи. Запоминать малый совет в полсотни лиц, разумеется, не стал, а вот главу и его зама приметил. Узнать вожака беспощадных было нетрудно. трудно. Уникальный доспех с наплечниками львиные головы и чёрные с золотом перчатки лапы уже сами по себе бросались в глаза. Эпический сет просто так не получится собрать. Добавим к этому огненно-рыжую бороду и гриву таких же волос, и спутать льва кем-то другим будет довольно тяжело. А вот зама, тощего мага с аккуратной бородкой, я так и не высмотрел, как и точку. Отсутствие последней меня несколько удивило. Понятное дело, нас связывало лишь пара часов совместного выживания во время побега из Таргурии на просторах кошмара. Но это куда лучше, чем бригада незнакомых вечных, решивших поиграть на публику желваками. Повисшая пауза начала затягиваться. Лев явно не привык проглатывать угрозы, сродни тем, что я бросил в его адрес, но и в открытую нападать он не хотел. Или скорее не мог позволить себе подобное безрассудство. Страх, как причину отбросил без особых раздумий. Именно меня этот парень не боялся. Скорее это был страх за кого-то другого. Возможно, на эшафоте оказался кто-то из близких льва. Явно не варвар. Ведь в таком случае смысл устраивать этот балаган с засадой и не нападать. Скорее дело было в точке, оставшейся один на один с кошмаром. «Нужно поговорить!» — наконец-то процедил он сквозь зубы. Эта короткая фраза дорогого стоила, о чём красноречивее любых слов сказали вспыхнувшие удивлением ауры беспощадных. Видимо, подобного ответа от выжака они не ожидали. «Здесь и сейчас...» Гуляния по укромным местам столицы в компании подобных мордоворотов могут закончиться слишком плачевно, так что решил не искушать судьбу. Но и откровенно посылать куда подальше сильнейшую гильдию кластера также не стоит. К слову, всё это время от самого ишафота за мной следовала парочка местных. При этом, как минимум, один из них являлся подчинённым бургомистра, о чём говорило едва уловимое ощущение татуировки гипербореи на его руке. «Почётный караул, мать их!» С одной стороны, я догадывался о мотивах бургомистра. Ведь если он не сможет защитить палачей в черте собственного города, то в следующий раз на эшафот выведут лишь смертников. Загвоздка в другом. Бравые молодчики, самый слабый из которых был сотого уровня. Второго я просто не сумел опознать. Не спешили вмешиваться. Своеобразные фи от местных за уловку на помосте? Или знакомый принцип «вот когда вас начнут убивать, тогда и звоните?» Всё может быть. После недолгой паузы Лев молча кивнул и, подойдя на расстояние 5-6 метров, подбросил зависший в воздухе артефакт. Вспыхнув, тот выпустил волну видимой энергии, создав вокруг нас блокирующую любые звуки сферу. Видимо, глава беспощадных решил перейти от приказов к просьбам, при этом убрав лишних свидетелей. Забавно, что тем самым он фактически дал мне в руки ещё один козырь. Получившаяся область идеально подходила для преобразования в арену. «Что ты сделала с моей сестрой?» «Сестра». Это многое объясняло. На земле рыжий цвет волос довольно редкий, конечно, если учитывать лишь натуральный, а вот крашеных девушек хватало, что уж говорить о телу Лури с её возможностями к преображению. Именно по этой причине я подсознательно даже не пытался сравнить льва точку. А теперь... Нет, они не были близнецами от слова совсем. Но помимо рыжей шевелюры, всё же имелись схожие черты. Учитывая, кем является брат точки, немудрено мудрено, что та имела сотый уровень, топовый обвес и железобетонную уверенность в абсолютной поддержке беспощадных. «Спас!» С первой секунды я не сводил со льва взгляда, наблюдая не только за его аурой, но и ловя мельчайшие движения, выискивая слабые места и открывая крохи информации о потенциальном противнике. В миг, когда от тела вечного начала отделяться полупрозрачная проекция, среагировал на голых инстинктах, одним махом опустошив волю и вложив всё до последней капли в одну из способностей медитации, подчиняя время. Вопреки громкому названию способности, для всего мира ход времени остался прежним, но разогнанное до предела сознание обратило жалкий миг в полноценную секунду. Подобной форы оказалось более чем достаточно, чтобы осознать увиденное и успеть отреагировать. Полупрозрачный силуэт был ничем иным, как в проекции будущего движения Льва. Рисунок боя — одно из свойств всевидящих глаз, позволявшее читать и предугадывать действия противника. Серьёзная способность, но при этом и ограничений хватало. Без должного контроля и фокусировки на одном противнике шанс на её активацию будет мизерным. Выброшенная Львом растопыренная пятерня опоздала на ту самую жалкую секунду, что я сумел выиграть. Тальцы вечного бессильно сомкнулись, поймав лишь грязно-серую хмарь вместо моей шеи. Впрочем, даже если бы я не успел отреагировать, вечно выбрал крайне неудачную цель. Шея без сомнения, уязвимая точка, но в моём случае её защищал ошейник, доставшийся мне от Торофа в Легионе проклятых и давно уже спаянный с цепями По. Полученный артефакт легко выдержал удар Кицуна, что в разы превосходило по силе любого вечного. Так что попытка льва изначально была обречена на провал. Правда, и рисковать лишний раз, подставляясь под удар. Так себе затея. Несмотря на столь жёсткую реакцию вечного, ответного удара с моей стороны так и не последовало. И на то имелось несколько причин. Лев не пытался меня убить, и уж тем более ударить из-под тяжка. Банальная вспышка гнева, о которой вечно успел пожалеть ещё до того, как осознал, что остался в дураках. Но теперь, когда я вырвался из его лап, он не собирался что-либо объяснять, и уж тем более извиняться. В вопросе гордыни этот парень мог бы посоперничать с дублем, которого на совете выбрал Инкур, воплощение гордыни. Благо я видел, как ярость быстро сменилась отчаянием и сожалением. «Спас!» — разжав пальцы, лев отмахнулся от клубов дымки. «Так же, как и смертницу на Ишафоте?» Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Крики девушек приносит тебе удовольствие. Пусть и в своеобразной форме, но он хотя бы попытался объяснить, что произошло и как он видел случившееся с точкой. Лев без сомнений принадлежал к хищникам прошлого мира, привыкшим держать под контролем, если не всё, то многое. Но когда кошмар к сестру, он мог лишь наблюдать. Подобная беспомощность почти всегда негативно сказывалась на спокойствии властных людей. Возможно, Дэй Шафота вечно ещё сомневался на мой счёт, но показательная казнь сыграла с моим образом злую шутку. Впрочем, он и так был слишком далёк от героического типажа. Первая встреча с руководством беспощадных началась совсем не так, как я изначально планировал. Благо, сейчас именно Лев — просящая страна. Значит, есть шанс всё переиграть. И, по крайней мере, не заклеймить друг друга врагами. В нынешней ситуации и это дорогого стоит. В этот раз сделаю вид, что ничего не произошло. Контролируя форму, развеял туман и вновь обрёл плоть, давая понять рыжему, что не боюсь. Относительно твоих слов о спасении точки, поверь, она задолжала мне куда больше, чем та девушка на эшафоте. На этот раз лев сдержался лишь до хруста сжал пальцы в кулаки, чем доказал, что с ним всё же можно иметь дело. Пытаться договориться с идиотом, который не понимает, когда нужно остановиться, себе дороже. Прочти. Решив не тянуть, открыл описание одного из четырёх колец принятия и, материализовав его в свиток, бросил вечному. Думаю, ты понимаешь, что система не будет врать. Механика создания свитков не изменилась после разлома. Если на том присутствовала клеймо луры Его было невозможно изменить или подделать. Кольцо принятия. Приняв страдания в точку, вы ослабили силу ее кошмаров и дали шанс побороть собственные страхи. До тех пор, пока вечное не одержит над ними верх, кольцо будет служить вам напоминанием, что у всего есть своя цена, и у благих дел она зачастую особенно высока. Эффекты. Максимальный показатель силы воли снижен до 300. Засыпая, вы также ощутите на себе силу кошмара в точку. Особые. «Неснимаемая, неуничтожимая». «Благодаря твоей сестре я обзавёлся полным набором». Подняв перед собой лапу зверя, показал льву комплект дымчатых колец. Причём из-за её действий пострадало ещё три близких мне человека, разделивших её судьбу. точки всего-то и требовалось, чтобы не лезть туда, куда я сказал, пока я спасал её из лап Инферно. А теперь уже я начал заводиться. И маска Двуликова моментально уловила настрой добавив в голос низкие рычащие нотки. «И раз ты так ищешь справедливости, то ответь, кто с кого должен спрашивать?» Ситуация, ещё секунду назад казавшаяся льву предельно ясной и понятной, резко изменилась, заставив того опешить. К чести вечного он не стал делать глупостей и даже настаивать на своём. Аура парня, только что пылавшая праведным гневом, поблекла и смазалась. Злость для льва была подобна топливу. И лишившись её подпитки, он словно остался без опоры. Дальше давить на парня не стал. В конце концов, тогда никто не заставлял меня брать точку с собой. Это был мой собственный выбор, а значит, мне и разбираться с его последствиями. Вот только лезть в свои дела я тоже не позволю. До тех пор, пока точка не переборет своими страхами, кошмар никуда не уйдёт. Это единственный способ справиться с недугом. Прежде всего, следует выяснить, что именно её терзает. У меня есть способ несколько упростить эту задачу, но прежде всего я помогу своим, и только после очередь дойдёт до твоей сестры». Активировав ложные преимущества, одну из способностей дуэлянта легко взял под контроль и перекроил на свой лад созданный артефактом льва барьер, заплатив за это третью маны. При желании можно было продавить хрупкий энергетический экран голой силой, но и проверка собственных возможностей в полевых условиях точно не стала лишней. Судя по брошенному в спину крику, лев не собирался заканчивать разговор. «Настя осталась на земле, ты! Можешь её вернуть?» Он и сам толком не надеялся на чудо, бросив последнюю фразу из чистого отчаяния. «Думаю, мы сможем заключить сделку, если сойдёмся в деталях. Мне в любом случае придётся в ближайшее время отправиться на землю ради спасения дочки слона. Говори, льву потребовалось пара секунд, чтобы осознать услышанное». И его голос лишь чудом не задрожал. «Назови город, в котором осталась сестра. Дочка Леонида Николаевича, слона, была в Краснодаре. При должной талике удачи я смогу забрать ещё и точку. Москва!» Глава беспощадных всей душой ухватился за брошенную соломинку в надежде на чудо, но его не произошло. «Прости, не выйдет». Прежде чем я успел вновь обернуться, лев бросился вперёд и схватил меня за плечо но на этот раз в его руках не почувствовалось и капли силы. «Почему?» Только и смог выдавить он из пересохшего горла. «Моя цель находится в другом городе». Слон уже стал частью стаи, так что выбор был очевиден. «Алькор, ты собираешься вернуться на Землю? Туда?» Лев тяжело дыша ткнул в вечернее небо, указав на разлом, в глубине которого угадывались очертания Земли. «Переместиться из одного мира в другой!» И говоришь, что расстояние между городами станет для тебя помехой? Земля не теллура. Там придётся играть по особым правилам. Так что нет никаких гарантий. Возможно, она уже мертва. Водоворот вспыхнувших эмоций внутри льва в один миг утих, уступив место холодной пустоте. Так что о каких гарантиях вообще может идти речь? Мне нужен лишь шанс. Слова Вечного неприятно кольнули внутри. Варвар на Ишафоте просил то же самое. Не повторит ли точка учесть разменные монеты во время спасения точки слона? Просто назови свою цену. Зачистка Таргурии, роль лидера, награды и вся добыча останется за мной. Сам город и его будущее мне не интересны. Возможно, я мог потребовать куда больше, чем озвучил, но со столь невысоким шансом спасения точки не стал брать на себя слишком многое. очистить целый город не самая быстрая задача. Назови нужные артефакты и расходники. Будь воля льва, я бы отправился на Землю сию секунду, но у меня на этот счёт имелись собственные планы. Это часть подготовки ритуала, так что не стоит пытаться ускорить процесс. Пусть я и лукавил, но лишь отчасти. В конце концов, поход на Землю — не прогулка по парку. Помимо банального усиления аватары, следовало разобраться с долгами, коих у меня накопилось не так уж и мало». На божественной арене Гунгун -гун доказал, что является проблемой, с которой придётся считаться. «Устранив столь опасную угрозу, я буду чувствовать себя куда спокойнее вне теллуры. Кроме того, избавление Таргурии от искажённых наверняка принесёт немало пользы и наград. Ну и параллельную прокачку во время рейда никто не отменяет. Кроме меня будет лишь один местный. Остальная укомплектовка на твоё усмотрение». Прикинув все «за» и «против», решил взять с собой лишь Хима. На крысы имелись определённые планы в Таргурии. А вот остальную стаю тянуть в город, насквозь провонявший тварями инферно, не стоило. Как минимум, у нас не хватало свободных рук или лап. По сути, сейчас все ресурсы были брошены на зачистку первого витка. Конечно, после появления стражей Парии дело пошло куда бодрее. Тем не менее, это не повод оставлять обитель без присмотра. Да и в пределах долины хватало дел, с которыми следовало разобраться. Точка сбора, портальная площадь, через шесть часов. Этого времени должно было хватить, чтобы подготовиться к рейду. По крайней мере, я на это надеялся. В который раз убеждаюсь, когда у человека есть чёткий план действий, самая паршивая ситуация начинает играть новыми красками. На этот раз меня никто не пытался остановить. Даже напротив. Лев первый кивнул и исчез во вспышке портала. Остальные беспощадные также не стали задерживаться и рассеялись, видимо, отправившись вслед за лидером. Оставшийся путь до портальной площади прошёл без приключений. Даже почётный караул от бургомистра не стал лезть с расспросами, остался следующей за мной тенью. Правда, к телепортам те лезть не стали. Скорее всего, эта часть города уже считалась нейтральной зоной, вне их юрисдикции. Уже активировав перенос в обитель, запоздало вспомнил о словах бездны, что беспощадные до разлома яра интересовались информацией по оборотням. Впрочем, сейчас навряд ли был подходящий момент для обсуждения со львом перспектив зачистки норы. В любом случае, в Таргурии у меня будет достаточно времени подумать о плюсах и минусах сотрудничества с беспощадными. Обитель встретила ставшими уже привычными полумраком и тишиной. Отмахнувшись от назойливой мысли сделать хотя бы небольшой перерыв и перевести дыхание, прежде всего собрал девчат в пристанище, выдернув сумрачную и чешуйку из спирали Но обезда и так дожидалась моего возвращения. А вот Феникс с бригадой и Химом остались присматривать за первым витком. О казни никто так и не спросил, хоть и хотели. Но каждый исправно играл свою роль. Девушки делали вид, что забыли о главной причине похода в столицу, а я, в свою очередь, старательно не замечал их любопытства. Благо, имелась достаточно важная и по-своему приятная тема, на которую я с лёгкостью переключил общее внимание. Бездна, судя по всему, успела переговорить с подругами, так что будущие главы клана восприняли повышение довольно сдержанно. Хотя чего юлить? уста и хватало проблемы забот, так что мысленно каждый был сосредоточен на уже ранее поставленных задачах. Разве что у самой шаманки глаза горели огнём. Новоиспечённый клан вполне мог стать отдушиной для этой достаточно замкнутой девушки. Покрытый рунами контейнер, обошедшийся мне в полсотни тысяч золотых, выглядел по-своему невзрачно. В телу рехватало более удивительных и впечатляющих предметов за куда меньшую цену. Правда, как оказалось, тот выполнял лишь роль футляра. Ценный артефакт в моих руках оказался бесполезной дубинкой, благо прекрасно знала, что и как делать. Переспросив относительно позиции всех девчат во втором шансе, шаманка легко вскрыла механизм, окропив контейнер кровью из небольшого флакона. Судя по всему, в том содержалось по капле от каждой из девушек. Мурлок зря времени не теряла и успела подготовиться к предстоящему ритуалу. Маленькое светопредставление меня не особо впечатлило. Руны контейнера вспыхнули алым и привели в движение десятки колец механизма, которым и оказался сам футляр. За короткий десяток секунд сменилась сотня комбинаций рун, после чего замок наконец-то был взломан, и контейнер развалился на те самые кольца, тухнув на пол обители. Вырвавшийся на свободу поток света разделился на три луча, рянувшихся к девчатам, наградив их уникальным статусом и особым кольцом. Первое чем-то походило на моего вожака, ну или того же лидера группы, которым обладала чешуйка, только с заточкой именно под руководство кланом. Причём именно у ящерки новые свойства вышло самым сильным, из-за слияния с лидером. А вот кольца главы оказались не в пример интересней и были способны заменить, пусть и не в полную силу, часть любого комплекта. Серьёзная и полезная вещь. Имея на руках хотя бы один предмет из сета, достаточно активировать кольцо. И бонус уже получите за два. Правда, имелись и свои ограничения. Особо сильные комплекты в итоге давали меньше, чем могли бы. Плюс кольцо не могло закончить весь сет. слово слову, сияющий огонёк, наградив девчат, не спешил исчезать, а остался парить в воздухе, перелетая от одной хозяйки к другой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Причудливый зверек, если сияющую сферу можно так назвать, и был тем самым наследием, что продал местный. Со мной он поначалу наотрез отказывался общаться и жался к девчатам. Но после того, как я подтвердил, что второй шанс является вассалом стаи, Отношение магической субстанции резко изменилось, причём практически на покорность. Девчатам тут же открылся целый ворох заданий, принадлежавших к одной квестовой цепочке возрождение наследия. В квестах были затронуты самые разные сферы, от вербовки определённого числа рекрутов до добычи особо редких и интересных трофеев. Причём каждый из них, теоретически, можно пройти несколькими путями. Собственно, это был один из факторов, определяющих, Возродится ли наследие в полную силу, или же так и останется своим подобием. Первое задание «пустить корни» подразумевало поиск подходящего места для будущего оплота клана. По понятным причинам это не вызвало никаких проблем. Пусть первый этаж ещё не достроился, но выбор оставался более чем явным. А вот для новичков, едва нафармивших деньги на покупку самого наследия, первый же квест мог стать серьёзной проблемой. В черте города покупка земли довольно проблематична. Строиться за пределами безопасной зоны и вместе с тем поблизости с оживлённым местом слишком опасно. А поиск подходящего места в неразведанных землях отнимет много времени. И не факт, что увенчается успехом. Пусть номинально у второго шанса было три главы, бездна оперативно взяла управление в свои руки. Остальные при этом не особо возражали, хотя в глазах чешуйки и проскочило искрой недовольства. Процедура пускания корней на деле происходила менее зрелищно, нежели могло показаться на первый взгляд. Глава, ну или главы, должны были указать наследию места, которое могло стать будущим домом. Правда, это было только началом. Светляк с выбором хозяев не спорил, но при этом испускал волну энергии, вроде как заявляя свои права на указанный участок. В черте города на этом всё обычно и заканчивалось. Но вот за его пределами наступала вторая фаза. Спустя 10-15 минут начинало прибывать местное зверьё, пробуя на зубок чужаков. Естественно, всё это шаманка рассказала, прежде чем запустить цепочку событий. Твари шли исключительно с округи, так что их уровень целиком и полностью был привязан к локации. Пусть в долине монстры доходили до сотого уровня, меня это не особо пугало. По грех чревоугодия наконец-то закончили подпитывать исток Лиэль и вернуться к жизни. Далеко уходить от обители он не мог, но вот подняться до фундамента замка легко. До пробуждения Элиэль, должно быть, также оставалось немного времени, но ждать не стали. Поначалу девчата решили попробовать отбиться собственными силами, на что я дал своё согласие. Единицы опыта и отработка боевой слаженности точно лишними не будут. Поначалу троица держалась довольно уверенно. Обороняться на платок, когда монстры лезут по едва ли неотвестному склону, весьма удобно. Правда, волне это к пятой, твари начали в прямом смысле слова «сыпаться с вершины», что сломало всю стратегию. тогда так -то к обороне и подключился По. Грех лихо размазал обезумевшую живность в тонкий блин, который на месте и приговорил, не оставив после незваных гостей даже пятнышка. Выполненное задание ознаменовала очередная вспышка светляка, который получил первый ап а именно приобрёл ауру, дающую ряд бонусов на местность для всех участников второго шанса. К слову, жёсткой привязки к замку тот не получил. Собственно, вопреки названию, задание не подразумевало выбор постоянной локации, а лишь проверяло главу клана и его подчинённых на способности грамотно оценивать местности собственные силы. Но и вечно таскать с места на место наследие также не выйдет, по крайней мере, не привлекая лишнего внимания. Ведь с каждым выполненным заданием а следовательно и улучшением наследия, то увеличивалось в размерах и становилось менее мобильным. Подобная механика давала новым гильдиям возможность на спасение в случае форс-мажора, и вместе с тем серьёзно ограничивала способности к экспансии и захвату новых территорий уже разросшимся наследием. Баланс во всей своей красе. Схемы гайдов на тему, как именно проходить цепочки квестов, попросту не существовало. Один и тот же выбор мог благоприятно сказаться на одном наследии и, напротив, ослабить другое. Взять хотя бы первое задание с обороной. Одни справлялись своей силой, другие использовали наёмников или друзей, третьи полагались на местность, а четвёртые попросту заселялись в городе. А ведь это далеко не все варианты. Девчатам же оставалось положиться на удачу и потихоньку прокачивать наследие. Благо, задание не составляло труда закрыть. Меня же это мало заботило. Сейчас и без прокачки второго шанса дел хватало. Получится пробудить наследие? Отлично. А не повезёт? Невелика беда. После разговора со львом мысль подчистить хвосты прочно засела в моей голове. Вот только стоило серьёзнее задуматься над вопросом, и начали вырисовываться не самые радужные перспективы. Слишком уж много накопилось у меня неоконченных дел. Прежде всего стоило разобраться с главными источниками опасности для стаи в моё отсутствие. Но и тут всё выглядело неоднозначно. Вопрос с Гунгуном, одержимым из Таргурии, можно пока отложить в сторону. Если Лев согласится помочь, проблема, скорее всего, будет решена. Если выпадет возможность, я постараюсь разуплатить психа. Ну, а в крайнем случае, лишив клан базы, как минимум ощутимо ослаблю вечных, что тоже сыграет мне на руку. Вторым по счёту, но первым по значимости психом в моём списке был Дубль. Этот парень уже наверняка преодолел рубеж в сотый уровень. И кто знает, сколько он провёл порабощений. Но, в конце концов, я даже не знаю, где его обитель, хоть и догадываюсь, что речь идёт о земле. В общем, пока его не стоит трогать и провоцировать. Следующий совет, возможно, станет переломной точкой в нашем перемирии. К слову о механике порабощения. Талант действовал несколько иначе, нежели я ожидал. Поначалу думал, что после первой жертвы получу плюс один ко всем характеристикам, а на деле бонус достался только силе. Скорее всего, для получения полного комплекта требовалось пять жертв. На каждый из основных параметров. Причём каждая последующая должна была иметь соответствующую доминирующую характеристику. В целом всё логично и в духе системы. Баланс, чтоб его. Вот только в нынешней ситуации это играет скорее против меня. Дубль не будет церемониться и наверняка будет казнить без разбору, пока не добьётся нужного результата». Помимо этой парочки психов, в список врагов входила ещё и неизвестная слизь, видимо, поехавший после слияния с аватарой Вечной. Собственно, сюда же можно смело добавить десятки, если не сотни, вольных игроков, которые бродят по Теллуре в поисках Агнца, Скакуна и прочих моих титулов. А ведь помимо этого, стоило разобраться и с собственными долгами, и за примерами далеко идти не придётся, если с семьёй Агадора, воина нежити ставшего уникальным миньоном сумрачной, никаких проблем не предвиделось, тут требовалось лишь подстегнуть уже запущенный процесс, то преждевременно расставаться с Элланией мне категорически не хотелось. Вот только отправляться с ней на Землю — так себе затея. В случае моей гибели процентов на 80 уверен, что вернусь в Теллуру. Чего не могу сказать о попутчиках вроде Эллании. Если на недовольство Кириаши Кицунэ, что уже однажды являлась спасти Иланию. Я мог закрыть глаза. Навряд ли наши пути с этой местной будут особо пересекаться, то игнорировать реакцию полоса не стоило. Да и в конце концов, я многим обязан Илании, так что вернуть тело самое малое, что я могу для неё сделать. Конечно, придётся на целый месяц раньше ощутить, что такое настоящая боль. Но впереди меня ждёт вечность, так что эти 30 дней капля в море. Пока бездна активно рулила прокачкой наследия, я взялся за покои, в которых шёл процесс возрождения двух местных. Жена и сын Агадора уже и без того находились в шаге от первого вздоха новых тел. Но я решил придерживаться нового плана и ускорил процесс, увеличив приток энергии от ядра в покое и крови жертв из могильника. Последние выглядели потрёпанно, но вера в будущую свободу помогала им держаться. «Сум, призови Агадора!» — бросил я жрицы смотря на то, как потоки крови бесчисленными нитями сплетаются в новые тела. «Думаешь, это будет правильно?» Воин-нежить в руках сумрачный несколько преобразился, причём в лучшую сторону, но спутать его с живым человеком можно было лишь при большом на то желании. Скелет, обтянутый, потрескавшийся, словно пергаментной пепельно-серой кожей. На фоне простых скелетов он внешне выигрывал, но не более того. «Это уже ему решать?» Давая тогда на стене Таргурии клятву, Агадор был готов лишить себя свободы воли. Но Сумрачную такой расклад не устроил. Девушка приказала сохранить ему былую личность. Было в этом нечто неправильное, но иных путей тогда никто не видел. «Агадор, хочешь ли ты увидеть семью?» — повторила вопрос жрица. После привязки к Сумрачной нежить стала лишь её слугой. Сохранённая личность позволяла тому помнить и осознавать, что именно я спас его семью. Но законы этого мира заставляли видеть хозяина лишь в июле «Да!» Местный задумался лишь на секунду, после чего прохрипел односложный ответ. «Больше никто ничего не говорил. Мы лишь молча наблюдали за созданием тел. Алые нити переплетались, обретая новую форму. Слой за слоем аватары приобретали вид живых людей. Нагота любимых людей и наше присутствие при этом никак не зацепили Агадора». Как и полагается нежити, его аура была спокойной и холодной. Возможно, так и было задумано. Обретение жизни ознаменовалось криком. Было в этом нечто символичное, словно теллура пыталась подражать истинному рождению. Оборвав протяжный вопль, бессознательные тела сделали первый вдох и лишь после открыли ничего не понимающие глаза. Признаться, я ожидал, что вид Агадора напугает его жену и ребёнка, но сильно ошибся. Едва взгляд мальчишки остановился на нежити, он тут же бросился к краю ложа и, выбравшись из покоев, на подгибающихся от слабости ногах бросился к отцу. Обхватив того за пояс, он поднял затуманенный дымкой взгляд. «Поначалу я думал, что это последствия возрождения, но теперь понял, так проявлялась сила его глаз. «Папа, я знал, что ты нас спасёшь. Спасибо тебе, папочка». Для исконного ребёнка Теллуры даже подобное преображение отца не уменьшило сыновью любовь, заставив отозваться изорванную душу нежити едва уловимой искрой настоящих живых эмоций. «Агадор!» Услышав слова сына, Азалия вздрогнула, только теперь осознав, кто именно стоит перед ней. «Вместе! Навсегда!» У женщины хватило сил на едва уловимый шёпот, но Агадор услышал, а внутри него вновь промелькнул намёк на жизнь. «Наш дом, торгурия, обречена. Позволит ли господин остаться с... здесь?» Не покидая ложе, Азалия приподнялась, прикрывая ногу и грудь, и склонилась. «Сумрачная, позаботься о наших гостях. В закромах девчат наверняка найдётся подходящая для местных одежда. В мои планы изначально не входило гонять мать и ребёнка. Даже если забыть о просто человеческом факторе, это было бы глупой потерей собственных сил». «Да кто знает, что в будущем будет загадать?» «Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Дором. Делать местных частью стаи не стал. Помимо ограничения на число исконных обитателей теллуры имелась и другая причина. Замок, будущая плод клана, был куда более подходящим местом для мирной жизни. Как ни крути, остая вечно будет по уши в делах. Пусть замок находился в стадии стройки, панель лорда уже была активна. И едва я согласился принять Азалию сыном, появилось уведомление о новом подданном. Число подданных безымянного замка увеличилось. Азалия. Уровень 58. Раса — возрождённая. Принадлежность — исконная. Призвание — знахарь. Ранг — элитный. Потенциал развития — Б. Способности. Обладает высокими знаниями о целебных травах, разбирается в сборе и хранении лечебных трав и прочих даров природы. Способна создавать разноранговые целебные смеси, настои, мази, микстуры и сиропы. Обладает познаниями о душе и душевном исцелении. Обладает даром целительства. Особое. Дар Азалии значительно возрос после рожденного ребенка. В дальнейшем развитии ее целительских способностей будет неотрывно связано с судьбой сына. Пережила пытки души и тела смерть и перерождение, что может проявиться в неожиданной форме в любой момент. Пригодные для работы залы, выращивание и хранение лечебных трав, создание лекарств, исцеление души, способно взять под контроль секцию. Взаимодействие. В большинстве своем к иным расам относятся терпимо. Единственное исключение – искаженное. Прежде всего оценивает других по делам, а не внешности. В категоричной форме не потерпит соседство с созданиями, что причиняют боль, и страдания иным существам. Проявляет особую лояльность к некоторым видам нежити — скелеты-зомби. Большинство разногласий о Азалия будет игнорировать и сглаживать особо острые углы. Но в случае, если будут нарушены те немногие табу, что она установит, конфликт может иметь смертельный исход для одной из сторон. Довольно информативная и интересная панель. На первый взгляд, с её помощью можно будет легко управлять персоналом замка. Вот только с ростом числа подданных... Поддерживать баланс будет становиться всё сложнее. Описание сына Азалии Агария оказалось более скромным. В силу юного возраста последнего. Правда, даже так он мог стать владельцем некоторых залов, вроде дозорной башни или же мастерской оценщика трофеев. Глаза у парня действительно оказались непростыми. А вот взять под свой контроль целую секцию, в отличие от матери, он не мог. Но, думаю, это изменится со временем. В том, что Азалия может быть полезна, я изначально не сомневался Из обрывков воспоминания Агадора, ещё на стене в Таргурии, видел о её способностях знахарки. А вот полезность их сына оказалась приятным сюрпризом. Правда, в ближайшее время оба будут иметь статус безработных. Число залов в замке конечно Да и пребывать новые будут не очень быстро, так что внутренняя логистика не позволяла разбрасываться подобным ресурсам вслепую. Лишь разобравшись с основными задумками, «Возьмусь за обитель знахаря и оценочную комнату». На поверхности горы уже имелось несколько законченных комнатушек, одну из которых передал во временное пользование местным. После окончания стройки наверняка придётся делать перегруппировку. Самостоятельно выбраться из обители женщины с сыном не смогли, но с помощью Агадора проблема была решена. Следующим пунктом стала Иллания. В теории я мог отложить это дело на некоторое время и извлечь столь ценную искру из ритуального круга непосредственно перед отправлением на Землю. Но в итоге решил не затягивать. В конце концов, поход в Торгурию, полную тварей инферно, также мог затронуть сокрытую в артефакте душу. В отличие от семейства Агадора, столь быстро разобраться с созданием тела для Иллании не получится, по крайней мере, без посторонней помощи. Прежде всего, требовалась кровь. Много крови. В теории, я мог использовать всё тех же заключённых в могильнике, в качестве принудительных доноров, но даже так этого будет недостаточно. Свой вклад я, конечно, также внесу, но тот будет по-своему скромным. Дебаф из-за чрезмерной потери крови может поставить крест и сыграть роковую роль в моих планах. Благо, имелся довольно сильный кандидат на роль доброго самаритянина, чья кровь должна была отлично подойти для создания нового тела Иллании. Выйти на связь с Кириашей оказалось достаточно легко. Вариант с отправкой сообщений с местными не работал, но тут выручила клеймо, что появилось на моей руке после заключения договора с Китсуны. Пусть не с первого раза, но с поддержкой обители, мне всё же удалось дотянуться до Многохвостой. «Говори!» — раздражённый голос Китсуна давал понять, что от этого незапланированного сеанса связи она не ждёт ничего хорошего. «Но если хочешь выторговать отсрочку, то разговор можешь считать оконченным». Кириаши сходу дала понять, что подобные предложения до добра не доведут. «В ближайшее время я планирую отправиться в родной мир, а это может быть опасным для Эллании. Готов прямо сейчас начать создавать для неё тело, но для этого потребуется кровь, много крови. А мой запас уже давно исчерпал допустимый лимит». Никаких словесных игр. Я специально вывалил всю правду в лоб собеседнице, целиком и полностью перекладывая на неё ответственность за судьбу Эллании. «Время и место К чести лисицы та не стала отпираться, когда выяснилось, что платить за спасение чужой жизни придётся не только словом, но и делом. Обитель, думаю дорогу ты и сама найдёшь». В прошлый раз лисица угрожала тем, что знает о пристанище. Так что обошелся без точных координат. Что касается времени? Как можно раньше, но не позже пяти часов с этого момента. Но прежде чем выдвигаться стоит обсудить цену. Отмена моего прошлого долга будет достаточно. Настроение Китсуна стремительно поднялось вверх, но ненадолго. «Боюсь, ты меня неправильно поняла. Речь идёт о том, насколько сильно увеличится твой долг». «Мой долг? Ты просишь помощи и при этом хочешь, чтобы я ещё и платила?» «Это не просьба о помощи, а лишь возможность для Элани обрести плоть на месяц раньше. Для меня это равносильно потере сильной способности, так что вполне уместен вопрос к компенсации. Впрочем, ты всегда можешь отказаться» и мы вернёмся к разговору о воскрешении Лани в ранее оговорённый срок. «Чего ты хочешь?» По голосу Кириаши было легко понять, насколько тонком льду я оказался. Попытка взять больше, чем следует, может окончательно испортить отношения с лисицей. «Ты станешь наставником для одного из стаи?» Почувствовав волну недовольства, решил добавить. «Выбирать ученика сможешь по своему усмотрению». И если тот не оправдает ожиданий, то твоя служба ограничится всё тем же месяцем. Вот только считать дни впустую никто не будет. Один час занятия за неделю из общего срока вычтет лишь этот самый час, а не семь дней. При таком раскладе я ничего не терял. Ведь за семь сотен часов Кириаши внесёт серьёзный вклад в чьё-то развитие, тем самым усилив всю стаю. «Согласна». После недолгих раздумий всё же согласилась Китсуна. «Жди». Долго ждать не пришлось. Спустя четверть часа рыжая уже была у подножия моей горы. Причём в компанию легата грешного легиона. К слову, последнее мне было только на руку. Крови потребуется много, и высокоуровневый донор лишним не будет. Кроме того, к Вицеусу у меня особое отношение. В целом, я был весьма признателен легату, ведь без его помощи прошлое моя встреча с Китсуно могла закончиться весьма плачевно. Понятное дело, что тогда прежде всего вмешался Торов — «Мой наставник-палач». Но в итоге Легату пришлось не просто лезть в дела абсолютно постороннего для него вечного, но и несколько испортить отношения с рыжей бестией, к которой сам Лохматый явно питал чувства. Едва приметив меня на горе, местная серия грациозных прыжков добралась до плато. Приземлившись в паре шагов от меня, Китсуна окинула оценивающим взглядом грандиозную стройку, после чего демонстративно фыркнула, даже не посмотрев в мою сторону. А вот Витсус, немного отставший от более ловкой подруги, вёл себя более дружелюбно. И, оказавшись рядом, кивнул и по-своему приветливо улыбнулся. Тот факт, что простой неподготовленный человек от этого оскала на волчьей морде мог наделать в штаны — это уже нюансы. После моего предложения спрыгнуть в недр горы через разлом, Кириаша в очередной раз прыснула, но промолчала, на что я лишь пожал плечами и подал пример, сделав шаг в пропасть. Для меня этот маршрут по уступам уже стал довольно привычным и знакомым, в отличие от гостей. Тем не менее, Китсуна приземлилась лишь с секундным отставанием от меня, причём сделала это куда плавней и грациозней. Демонстративная расслабленность, а то и пренебрежение, хорошо давали понять, что лисица уверена в своих словах. Но стоило ей оказаться посреди обители, отношение кириаши резко изменилось. Рыжие лапки невольно раскрылись, давая когтям выскользнуть из тонких пальцев а три хвоста тем временем распушились, словно у готовой к драке кошки. Столь резкие перемены объяснялись довольно легко. Встречающая делегация произвела на Кириаши довольно сильное впечатление. кицуна не сводила ни мигающего взгляда со стороны По, причём, если поначалу она даже прикидывала свои шансы, естественно, лишь на бегство, а не победу, то после появления в поле зрения Лиэль, лисица резко сдала позиции и отступила к легату. Витсуус хоть и удивился, но отреагировал куда спокойней. Мы друг друга во враги не записывали, скорее уж наоборот, так что и причин нервничать у легата не имелось. Кроме того, пусть внешне это никак не проявлялось, в душе Гнол лишь порадовался реакцией подруги, которая в столь критичной для себя ситуации стала искать у него поддержки и защиты. Припомнив нашу прошлую встречу, я не сдержал эмоций и на маске растянулся оскал, не уступающий тому, что красовался на морде Витсууса. Глазастая Китсуна тут же подметила мою реакцию и выпустила пылающую ауру, всем своим видом показывая, что готова сражаться даже в столь неравном бою. Но я-то знал, что за агрессией прячется страх. «Благодарю за желание помочь всем остальным, но, думаю, каждый самостоятельно справится спусканием собственной крови», – не удержался я от укола в сторону испугавшейся Китсуны. «Следуйте за мной!» Больше не говоря ни слова, вошел в одну из скрытых центральных зон обители где располагались изрядно обмелевшие покои девчат. Ждать Кицуна не пришлось, та сорвалась с места, едва ли не дыша мне в спину. Соседство с Гуламом явно не пришлось ей по душе, и на то имелась весомая причина. Старина Поп посчитал весьма аппетитной гостью, причем в прямом смысле этого слова, а Рыжая, судя по всему, почувствовала особый интерес.